Глава шестая. Инио ее оказался совсем маленьким городишкой. Кромптон зашел за постоялый двор на почту, откуда его сразу направили к потрепанному непогодой, крытому щепой домику на окраине. Там, на покосившейся веранде, он обнаружил двух старичков, признавшихся, что они приемные родители Дэна Стека. «Точно», — сказал прокопченный солнцем крепкий старик, С сильно выдающимся кадыком и пронзительными выцветшими глазами на костлявом лице с высокими скулами. Я был папа, продолжил он просто. Она была мама. А малютка Дэн был хороший мальчик, сказала старуха. Ну, сказал старик, да да, это правда. А как насчет случая с лошадью мистера Уинтермюта? напомнил ей старик. Они никогда не докажут этого. У тебя уверенность это поубавилась бы, если б ты выслушал и другую сторону. Но знаешь, Марта, лошадь теперь уже ничего не скажет, сказал старик. А я не про лошадь говорю, старый, ты дурачина. Я говорю, никто даже не выслушал Дена. А не потому ли, старое, что он удрал из города как тать в ночи? сказал старик, с той удивительной точностью в выражениях, которые необразованные люди порой достигают под влиянием больших количеств черного кофе. А как же, конечно, сбежал, снегодаванием сказала старушка. Ему пришлось сбежать. Не то его обвинили бы в ограблении банка. «Может быть, вы знаете, где я могу найти его?» — спросил Кромптон. «Точно не скажу», — ответил старик. Он нам никогда не писал. Но Билли Дэвис видел его в Убаркаре, когда возил туда картошку. «А когда это было?» «Лет пять, а то и шесть тому назад», — сказала старушка. «Ну, а сейчас пойди найди его. Клоропсимия — большой континент, хотя берега его очень изрезаны». У вас хорошее лицо, мистер. Поезжайте, найдите его, наставьте на путь истинный. Она расплакалась, спрятав лицо в фартуке. Старик провел Кромптона мимо старого дуба на дощатую дорогу. Вы уж простите мою старуху, сказал он. С тех пор, как Ден ушел, прихватив с собой все, что попалось под руку, в том числе и наши жалкие сбережения, мать совсем переменилась. Понимаю, сказал Кромптон. Хочу, чтобы вы знали, я собираюсь отыскать Дена и сделать из него цельного человека. Плюньте вы на него! Старик сплюнул на свой шишковатый левый кулак, следуя какому-то туземному обычаю неизвестного происхождения, и побрел назад к покосившейся веранде. Забавный парень этот Стек, заметил Лумис. Л, в какую яму ты нас толкаешь? Да, он, пожалуй, человек неисприятливых. Откликнулся Кромптон. Но у нас просто нет выбора. Без него не будет реинтеграции. Лумис тяжело вздохнул. Где, по крайней мере, находится этот уборкар? На юге, сказал Кромптон. Самый, что ни на есть, неизведанный глубинки этой до потопной планеты. О, Боже мой, опять! Я доставлю нас туда. Я уверен, что справлюсь с задачей, чего бы мне это не стоило. Знаю, знаю, проворчал Лумис. Разбуди меня, когда все закончится. И он заснул.